Глава 27. После обеда он залез на чердак, вынул из сундука старые обувные коробки. В них хранились елочные игрушки. Стеклянные шары были переложены ватой и завернуты в мятую газету. На одном обрывке сохранился кусочек первой страницы деревского рабочего от 20 декабря 1974 года с короткой заметкой из раздела разные Заметка называлась с помощью актива. Он прочитал. К началу подписки на газеты и журналы на 1974 год в Деревском железнодорожном узле готовились заблаговременно. Было проведено не одно инструктивное совещание с многочисленным отрядом общественных распространителей печати. Их снабдили всем необходимым. Общественные распространители умело провели разъяснительную работу и подписку, Многие железнодорожники подписались на газеты «Правда», «Гудок», «Калининская правда» и «Деревский рабочий». В. Рукавишников. Смятая бумага с мертвым языком умершей страны сохранила его любимый светло-зеленый шар. На стекло серебряной краской были нанесены две нити, они опоясывали шар выпуклыми параллельными спиралями, и если покрутить шар, зажав нитку в пальцах, спирали создавали ощущение бесконечного движения. В детстве он непременно крутил шар перед тем, как повесить на елку, и однажды чуть было не разбил, когда перетерлась ветхая ниточка, лишь чудом подхватил его и спас. Мама была рядом и все видела, она тогда больно мальцово отшлепала. В детстве мама часто ругала и шлепала его, ставила в угол и оставляла без сладкого. Отец смотрел на шалости единственного сына сквозь пальцы и ни разу не ударил. Мальцов всегда вешал зеленый шар на самые верхние ветки. В темноте, при горящих свечах, игрушка начинала светиться из глубины тихим зеленым светом, спокойным и притягивающим, словно в шаре была заключена какая-то тайна, что оживала в нем только по ночам в преддверии Нового года. Он пристроил шар на верхнюю пушистую ветку, уравновесив с другой стороны таким же, но темно-красным, этот светился изнутри рубиновым светом, как звезда на Кремлевской башне. Пониже нашлось место для серебряных витых сосулек, оловянного ангела с длинной трубой, хрустального колокольчика с отбитым язычком, для санок из бисера и ватных яблок и груш со сморщенными и обшарпанными боками, Для бисерной же мельницы с голубыми крыльями и лебедя из серебряной бумаги с гордо изогнутой шеей. Это были старинные, еще дореволюционные игрушки. Нина как-то сказала, что их надо перевести в Деревск, а он просто забыл это сделать и теперь обрадовался, обнаружив их на чердаке. Пожелтевшая вата, которой были переложены игрушки, легла на ветке и под елку, изображая снег. В другой коробке лежали игрушки новые, купленные уже в его детстве. Однотонные золотые и серебряные шары, им нашлось место пониже, ярко раскрашенный пушкинский звездочет с длиннющей белой бородой и в красных остроносах сапогах, жестяной паровозик с помятой трубой, картонные снежинки, две пики, Наверше слишком яркие, переливающиеся от переизбытка цветных глазков, и старая звезда из медной проволоки, похожая на расплющенный ёршик. Проволока сильно потускнела от времени. Дед всегда прикручивал к верхушке елки звезду, хотя мама настаивала на ярких пиках. Это она их купила, хотела, чтобы было как у всех. Но, сколько он себя помнил, пики на верхушках так и не прижились. Мальцов снова завернул их в газету, а наверх водрузил привычную старушку-звезду. В третьей коробке спали Дед Мороз с деревянным посохом и мешком через плечо, и Снегурочка с длинной русой косой измочала в голубом полушубке с блестками. Куклы были сделаны из такой же крашеной ваты, что и яблоки и груши. Их он поставил под елку. Еще в коробке лежал плюшевый заяц с одним ухом, одна из первых его игрушек. Он посадил зайца на почетное место посередине, между Дедом Морозом и Снегурочкой. Зато свечек, к сожалению, не осталось, лишь подсвечники на прищепках и перегоревшая гирлянда с лампочками. Он отнес ее к стальку, тот повертел в руках и пообещал починить. Не нашлось в коробках только серебряного дождя и блестящих гирлянд из фольги. Елка без огоньков и блеск серебряной канители была неживой, все подталкивало совершить вылазку в Деревск. Он отнес к Лени чистую рубашку и брюки, попросил выгладить. Не мог позволить себе появиться в городе в старых джинсах и разношенном свитере. Обсудил с соседкой приготовление. Та заказала конфет и шоколадного печенья. Они как раз пили с Леной чай, как зазвонил телефон. «Иван Сергеевич, здрасте, это Дима. Я звоню по поручению Нины. Она вас просила заехать перед Новым годом. Приедете?» «Как раз завтра собирался. А что случилось?» «Что-то срочное с документами, она просила передать. Она завтра весь день дома. Я в камералке буду. Увидимся?» «Нина в порядке?» «Это по отчету. Его же в январе сдавать. Вы не волнуйтесь. С ней все нормально». «Хорошо. Тогда до завтра». «Вызывают?» — Лена ревниво сощурила глаза. «Глядишь, сам встречать будешь». — Нет, Лен, это вряд ли. Завтра же и вернусь. — Ну и ладно, отпразднуем не хуже, чем в городе. Я тесто поставлю. Каких хочешь пирогов. Капустник и с луком и яйцом. — Тогда вези зеленого лука и два десятка яиц. Наутро чуть свет вышел на трассу. Скоро ему повезло, почтовая машина тормознула и за полтора часа довезла до города. Деревск еще освещали ночные фонари, но люди уже стекались из улочек к старому базарному тракту, карабкались в гору по посыпанной дворниками песком лестницы, ведущей к огромному пятиглавому собору, за которым раскинулись палаточные ряды праздничной ярмарки. Базар уже работал, всюду переливались электрические лампочки, на столах грудами лежали елочные украшения, фейерверки и бенгальский огонь. Мальцов выбрал две коробки с электрическими лампочками попроще, две упаковки дождя и несколько кружевных гирлянд из фольги. Затем в продуктовых рядах купил литровую бутылку водки, кусок говяжьей мягти, два яблока, зеленого лука, сухих приправ, две банки горошка и большую банку майонеза, два десятка яиц, коробку конфет, мерси и шоколадного печенья, лень в подарок, и десять пачек ярославской примы для сталька. Денег оставалось мало. Мальцов жадно осмотрел сырокопченые колбасы, но купить даже полпалки себе не позволил. Продукты аккуратно сложил в рюкзак, яйца пристроил в тряпичную сумку отдельно, чтобы не побить, пошел с базара вниз по лестнице к реке, к дому. Успел уйти вовремя, солнце начало вставать, Сверху город был как на ладони, весь залитый розовым светом, на котором расцветали расширяющиеся к небу фантастические кроны, сотканные из печных дымов. Люди шли ему навстречу, как муравьи, на лестнице началась толчья. — Иван Сергеевич! — его свет Светка, секретарша из музея, Нинина подруга. Он поздоровался, но останавливаться не собирался. Светка сама преградила ему дорогу. Ой, Иван Сергеевич, давно вас видно не было, где вы пропадали. Пришлось остановиться. В деревне, Света, сижу, работаю. Здорово! Вот здорово! Вскричала она с излишним наигрышем. Так звонко и весело, что Мальцов почувствовал, как у него сводят скулы от злости. Светка поняла, что пережала, и тут же перешла на заговорщицкий шепот. У нас тут на на дело завели. Министерские деньги использовал не по назначению. Ему не отвертеться теперь, Иван Сергеевич. Даже друг прокурора от него отступился, сдал на горсовете. Представляете? И что? Пока он даже на работу ходит, но поговаривают спеты его песенка. Вернётесь тогда к нам? Не думаю, Света. Этот выкрутится, сказал он холодно. Он только за счет прокурора и держался, теперь точно его закроют. «Возвращайтесь, мы же вас все любим!» Она игриво закатила глазки. «Ты на базар?» «Конечно!» «Ну так и беги, а то все раскупит. «Ага, я побегу!» Она мотнула головой и побежала вверх по лестнице, не оборачиваясь. «Про Нину словом не обмолвилась, подумал Мальцов. Спустился с лестницы, перешел площадь. Дом стоял, как корабль в сухом доке, выпирая из высокого берега. Гранитный фундамент — ватерлиния, желтые стены — корпус. В больших черных окнах отражалась белая полоса замерзшей реки, испещренная черными точками собачьих следов. Он не стал заходить в камералку к Димке, поднялся на второй этаж, позвонил в дверь. Нина открыла сразу. Она была в теплом халате, в вязаной кофте. Живот выпирал из халата громадным арбузом. «Привет, как дела?» «Димка сказал, ты хотел меня видеть». Он неприлично долго смотрел на огромный живот, потом также долго изучающе оглядел ее всю, как осматривает статую в музее, отметил, что Нина изменилась, утратила свою привлекательность и уже не походила на задорного мальчишку. Та же короткая стрижка, выпирающие плечи, длинные пальцы, впившись в подолковты — но лицо бледное, как побелка, губы стянуло в ниточку. Мальцов почувствовал ее напряжение, и оно тут же передалось ему. «Ты хотела меня видеть? Я приехал. Все идет по плану. Как ты?» Вежливый сухой ответ, никаких эмоций на лице, тон делал равнодушный. Приехал на базар, наряжал елку, старые лампочки не годятся, перегорели. «Купил?» «Конечно». Он вдруг заметил, что дверь в кухню, обычно открытая, сейчас была притворена. Прислушался, но ничего подозрительного на кухне не расслышал. «Пойдем, тебе надо расписаться в зарплатных ведомостях». Раздеться не предложила. Мальцов бросил взгляд на вешалку, куртки, калюжного на ней не было. Не снимая ботинок, прошел в большую комнату. На отцовском еще письменном столе лежали три ведомости. Показала, где ставить подпись. Он подмахнул, не глядя. «Пять тысяч зарплата». Нина протянула ему новую купюру. Мальцов взял, сунул в карман. «Тебе причитается 15 но 10 я взяла на врачей и роды. Ты не возражаешь?» «Конечно. Хочешь, возьми все?» — предложил он. «Не надо, нам хватит». Она ответила слишком резко, и чтобы смягчить свой тон, похлопала себя по животу, намекая на будущего ребенка. Уголки ее губ чуть дрогнули. Это была даже не улыбка, а лишь намек на нее. Почему-то именно это его задело. Показалось издевкой, он не выдержал, спросил уже не в силах скрывать обиду. Руки как-то сами сжались в кулаки. — Нина, а ребенок-то мой? — Ты сомневаешься? — Зрачки сразу сузились, глаза впились в него, как две иголки. «Я — нет, твоя мама не сомневается». «Это наше с тобой дело, ты ее больше слушай». «Я и не слушаю, но какого хрена?» Она резко его оборвала, сказала холодно и деловито. Подпиши здесь, документы на развод, твое присутствие не потребуется». Ноги предательски задрожали, Он разжал кулаки, судорожно сцепил пальцы и кое-как унял дрожь. «Когда суд...» — спросил скорее, чтобы отвлечь внимание от побелевших костяшек пальцев, но она заметила, и опять губы ее мстительно дрогнули. «Сразу после Нового года надо успеть перед родами». «Круто!» «Я старалась». И тут понял, наконец... То, что он принял за мстительную улыбку, есть сидящий в ней страх. Уловил повисшую в воздухе обреченность, скрываемую за резкостью и напускным холдом И ему сразу же захотелось сказать ей что-то хорошее и обнадеживающее, лишь бы исчезло это незнакомое прежде выражение на ее лице маски. «Мальчик или девочка, ты делала УЗИ?» «Я его, конечно, признаю, Нина, пойми...» «Не делала и не хочу. Ребенок родится, можешь не переживать». В голосе проскользнули язвительные нотки. «Дело в том, что я переживаю, понимаешь? Я же не чужой». «После всего, что ты наделал? Иван, жить вместе мы не можем и не станем!» Теперь она уже его обвиняла. «Что я такого сделал?» «Хватит, Иван, объяснять бесполезно. Прими просто как есть». На наших рабочих отношениях это никак не должно отразиться. «Где расписаться?» Она показала, он опять поставил подпись. «Говорят, на Манечкина завели дело?» «Знаешь уже?» «Да, завели. Копают, может, и докопаются. «Что будешь делать, если его снимут?» «Рожать, Иван, это сейчас самое важное». ОАО работает, отчет мы сдадим, получим новый открытый лист, заявки на следующий год есть, будут еще. Быть хозяином себе самому лучше, а там посмотрим. «Тебе видней, или теперь вам видней?» — спросил, намекая на Калюжного. Но она сделала вид, что не услышала. Собрала документы, сложила в файл с кнопочкой, закрыла его со щелчком, поставила на полку, сделала шаг к нему, тесня к двери. «Кстати, ты в курсе? Мне жить теперь негде. Ты, кажется, мечтал жить в деревне. Вот и живи. Я тебя предупреждала. Ты же у нас честный и независимый, настоящий ученый, не то что мы». Она вдруг рассмеялась, и смех раскатился по комнате, жесткий, злой, едкий. Ему стало не по себе, он не ожидал, что Нина так вот в лицо ему рассмеется. Мальцов как-то сразу паник и помрачнел, вступать с ней в перебранку не было ни сил, ни желания. Но Нина уже сорвалась и не могла остановиться, закричала, наступая. «Один из документов, что ты подписал, кстати, отказ в мою пользу от этой квартиры», «Нам тоже надо жить, понимаешь? Жить, а не витать в облаках!» «Как же так?» Она глубоко вдохнула в воздух, словно намеревалась заглушить клокотавшую в ней ненависть, и выпалила. «Ты все сотворил своими руками сам, и так будет лучше. Ты не пропадешь, ты всегда только о себе и думал, вот и получил, что заслужил, и мы не пропадем. Не пропадем, не сомневайся!» Короткие фразы она бросала их в лицо, упиваясь своей победой. «Но это неправда!» Только и смог выдавить он, и ему сразу же стало противно за свое унижение, за то, что так мямлет, за свою слабость. Дверь на кухню чуть-чуть приоткрылась. Мальцов вдруг услышал, как скворчит на сковородке лук, и понял. «Калюжный там, слушает. Готовы, если надо, прийти на помощь» а заодно жарит лук на его кухне, готовит обед. Доли секунды понадобились, чтобы осознать это. И тут опять по ушам ударили ее слова, резкие, хлещущие, как удары хлыста. «Правда! Это правда, Иван!» «Ты злая, Нина. Я не знал, какая ты злая», — проговорил он дрожащим голосом, повернулся к двери. Рюкзак ведь так и не снял с плеч — Взял только оставленную в углу сумку с яйцами. В дверях задержался, окинул через плечо комнату, отметил фотографию в рамке, ту складом, что ей подарил. Хотел было что-то сказать, но понял, что не может выговорить ни слова. Не прощаясь, шагнул через порог. Дверь захлопнулась с громким стуком, замок щелкнул вдогон. Похоже, Нина прыгнула к двери, как кошка. Он прислонился к стене, постоял, прижимаясь щекой к холодной штукатурке, потом сообразил, что она, может быть, разглядывает его в глазок, с силой оттолкнулся от стены, спустился по лестнице на первый этаж. На двери Танечкиной квартиры красовалась милицейская печать, а вот коты, которых она привечала, скорее всего, никуда не делись. В подъезде сильно пахло кошачьей мочой. Вспомнилось почему-то Танечкино гадание. Она предостерегала его опасаться сварливой женщины. Где теперь мотает срок Танечка? Где теперь ее дети? Осталась только кошачья вонь и запечатанная квартира. Танечка еще говорил, что сердце у него доброе, но не понято. Она много чего плела, ласкаясь к нему, а потом сперла все мясо. Нормальный ход и то, и другое сделала бы еще и еще раз, ей было не привыкать. А нагадать такое мог бы любой, кто хоть немного был посвящен в историю его отношений с Ниной. С ней тогда было уютно. А потом она и Николай, безразличные ко всему, пьяная, и это тоже было нормально... Просто изменились обстоятельства, как говорится, ничего личного. Танечка, сбежавший в тируши Николай, зачем он впустил их в свою жизнь? Из слабости? Из жалости? К ним или к себе? Мальцов вышел на мощенный двор, свернул в подворотню на улицу, в камералку к Димке так и не заглянул. На автостанции сел в автобусы и через два часа был уже в Котове, На остановке мужик, из тех, с кем он вместе тушил пожар, встречал жену с базара. Тетка, выходившая за ним, застряла с сумками в дверях. Мальцов помог ей выгрузиться. — Спасибо, старик! — поблагодарил мужик, подхватил сумки и поделился новостью. — Ночью Валерика грабанули. Трое не наших, в масках. Связали, вынесли все пойло. Деньги из-под матраса заныкали и укатили, никто их не видел. Так что похмеляться теперь после праздника будет нечем. Менты сейчас составляют протокол, а толку-то? Так он и сознался, проводку не расскажет, встряла жена. Третий раз его грабят, а все ему мало. Один живет, думает, с собой в могилу все деньги утащит. Валерик с утра как очухался, концерт учудил. По всей деревне бегал, искал веревку, чтобы повеситься. Вопит. «За что мне такая жизнь?» «Надо было веревку-то подать». «Брось, Тома, ты что? Хорошо еще припадок не начался». Они подхватили сумки, кивнули мальцову на прощание, пошли к деревне, баба что-то сказала, и Мальцов услышал, как мужик ей возразил — Хоть и сука, а человек, так вот бобылем прожить не позавидуешь. Всех жалко, — донеслось до него. — Стой, я ж забыл, ты пиво мне купила? — завопил вдруг мужик истошным голосом, бросил сумки в снег и встал, как вкопанный. — О, блядь, этого ты не забудешь! Баба сходу перешла на крик. — Нажрешься еще, тащи все домой! — Погоди, — взмолился мужик. «Я ж тебя с утра жду! Горит все, у Валерика теперь пусто, не разживешься!» Он принялся лихорадочно копаться в сумке. «Догонишь!» — бросила баба через плечо и пошла глубоко в снежную цельну с сапогами, как тяжелыми лемехами пашню. Мальцов свернул на аллею, встал на протоптанную им утром тропку. Кое-где его следы перекрывали свежие отпечатки стальковских вальнок — Рядом тянулся мелкий собачий след. Сталек прошел в за водкой, не зная еще об ограблении. Обратного следа на пустой дороге не было. Он представил себе Валерика, бегающего по деревне в поисках веревки, запыхавшегося измочального, утратившего остатки разума, каким видел его на пожаре, ищущего небыстрой погибели, но просто доброго слова, и людей, поглядывавших на него из окошек. Здешние были привычны к истерикам и пьяным безысходным воплям. Они все замечали, переждав комедию, шли к соседям на лавочку, грызли семечки и судачили о случившемся, мешая сегодняшний случай с давишними и давнишними. Благо, было с чем сравнивать и что вспомнить. Жестокость жизни была здесь нормой, ее переживали как проживали очередной зимний день, тусклый и короткий, прожевывали и выплевывали, как ненужную шелуху. Выговорившись и пожалев очередного бедолагу, качали головами и расходились по домам. Жалость у них вошла в привычку, спасала сердца от чрезмерного огрубления и больше всего походила на стандартное переживания плохих актеров в сериалах, Жалость вмещала в себя как впитанное с молоком матери сострадание, так и ей же завещанное чуть презрительное принятие не меняющихся бесхитростных законов этой сучьей жизни. Жалея кого-то всегда и в первую очередь жалели самих себя, что было заменой ласки, утерянной, оставшейся в далеком, безвозвратно ушедшем детстве. Мальцов шагал и следил, чтобы сумка с яйцами не раскачивалась и не била по коленям. Пытался думать о лениных пирогах, о том, как огни гирлянд оживят елочку и любимые игрушки на ней. Но в памяти все всплывал Нинин смех, жесткий, безжалостный смех победителя. Тут же встала перед глазами ее презрительная улыбочка. Она намеренно нанесла ему оскорбление. Не просто обманула, вытерла об него ноги. Но ведь он видел и чувствовал, чего это ей стоило. Или так только показалось. В какой-то момент чуть было не сорвался, чуть не набросился на нее с кулаками, но сдержался и даже не наорал, что часто позволял себе раньше. Почему сегодня он выбрал не гнев, готовый выплеснуться через край, То, что она позволила себе. Но вялость, инстинктивно, чтобы не выглядеть такой, как она, или просто сдался окончательно. Быть может, здесь, в Василеве, передумав сотни раз, устав винить себя, ее судьбу, понял, что следует сдерживать гнев. Спокойствие всегда уберегает от первого и необдуманного побуждения к действию. Но тогда провали она, назвав его тряпкой. Его место здесь, в глуши, в снегах, а не в городе, где есть жизнь. Ты всегда хотел жить в деревне. Хотел, хотел и получил. Какие тогда претензии? Претензий не было совсем, и это даже его удивляло: выманив квартиру простым обманом, как наперсточник вытягивает из несчастного лоха поверх выигранных денег обручальное кольцо, не надала ему счастливый шанс освободиться от нее. Но штука заключалась в том, что сейчас он не чувствовал внутри себя ни злости, ни презрения, ни к ней, ни к себе. Она выпотрошила его. Ее одержимость местью не оставила внутри ничего, только голова начала раскалываться, и перед глазами заплясали красные точки. Было даже тяжело вдохнуть в полную силу. Почему одни люди несчастны, другие одержимы? В который раз задавался он вопросом. «Кто больше достоин жалости? Достойны ли вообще люди жалости?» Каждый шаг отдавался в голове. Мальцов понял, что просто не может идти дальше. Давно, в студенческие годы, в среднеазиатской экспедиции обезвоживание организма родило похожую адскую головную боль. Она прошла неожиданно и резко после первой же рюмки водки за столом. Просто исчезла. Обруч, сжимавший виски, спал, и он навсегда запомнил то упоительное чувство чистоты, словно боль смыли сильным напором воды, как грязь с асфальта. Он остановился прямо посреди леса, снял рюкзак, достал бутылку, свинтил пробку и хлебнул прямо из горла. Выдохнул, хлебнул еще раз, завинтил пробку и спрятал бутылку в рюкзак. Лекарство сработало, Сразу стало легче, боль отступила, зато голова превратилась в огромный пустой кувшин. Постучи по ней кулаком, и она отзовется гулким и протяжным гудом. Исчезли и красные точки перед глазами, никакого опьянения не почувствовал, только прилив сил. Поднял глаза, огляделся кругом. Узловатые и кривые ели, мрачные, старые и темные, и негодные в дело высоченные осины с растопырившимися кронами, тяжеловесные и неподвижные, проступали сквозь мелкий лесной подшерсток, забивший пространство старинной вырубки, так что между нагромождениями ветвей ни человеку, ни большому зверю было не протолкнуться, не протиснуться. Только нитка, забитая сугробами дороги, Начинающая чуть подниматься на взгорок, с едва заметными следами тянулась сквозь это припорошенное снегом мертвое царство. Ни звука, все кругом утонуло под белым, еще не слежавшимся как следует покровом. Тишина лечила, он стоял впитывая ее, наслаждался ею, Тонкие олешны, наросшие по краям дороги, согнулись под тяжестью снега и сплелись в опушенную белоснежную арку. Идти под ней следовало осторожно, вся эта красота могла в любой момент сорваться и нападать за шиворот. Надел на плечи рюкзак. Солнце давно затянуло тучами, с неба падали мелкие колючие снежинки. Он вздохнул всей грудью. Чистый кислород ворвался в мозг, прочистил его и наполнил свежестью. Мальцов сделал шаг, другой, и поспешил вперед, и скоро вышел на поле. Здесь зима была другой. Здесь задувал прохватывающий до костей ветер, мела поземка, и снег тут был назойливым и злым. Глаза сразу заслезились от холодного ветра. Вспомнил с досадой, что собирался купить бумажных носовых платков, но забыл, не купил. «Буду жить без носовых платков!» — сказал себе тихо под нос и прибавил шагу. Затем вдруг остановился и заорал, задрав голову к низкому небу. «Буду жить без носовых платков! Нина, твою же мать!» — эхо покатилось популю, и на, и на атя ать, ать, и истаяла в березняке. И тут, как негласный ответ, он получил в лицо хлесткий заряд снега, ужаливший щеки и залепивший рот и глаза. Он утерся рукавицей, поднял запоздало воротник и, отворачивая лицо, побежал почти вслепую к дому. Тропинку перемело, Мальцов часто проваливался по щиколотку, набрал полные ботинки снега и промочил носки. Сбежал на крыльцо и с минуту отдыхивался, раскрасневшийся и довольный, что добрался наконец, что все осталось позади, предвкушает тепло и горячий суп, томящийся в чугунке в русской печи. Пальцы ходили ходуном, ключ никак не хотел попадать в замочную скважину, но он справился и с этим, отворил дверь и закричал с порога «Рэй, черт драный, ты где? Я вернулся!»